Ладбище перла Шэс, Париж. Воаля, voilà une belle mort. Или красивая смерть. Здесь чувствуешь себя Наполеоном на поле Аустерлица Повсюду пир смерти, много бронзового оружия, картина распростертых тел и периодически возникает искушение воскликнуть «Вуаля, унбель морт!» Вот красивая смерть! Вуаля, унбель семитьев! Вот красивое кладбище! Дело не в ухоженности и не скульптурных красотах, а в абсолютном соответствии земле, в которой вырыты эти 70 тысяч ям. Бродя по аллеям, ни на минуту не забываешь о том, что это французская земля, даже когда попадаешь в армянские или еврейские сектора. И если на старом Донском кладбище в Москве возникает ощущение, что там похоронена прежняя ушедшая Россия, то Франция, кладбище Перлашес, выглядит вполне живой и полной энергией. Может быть, дело в том, что это главный некрополь страны, а подобное место сродни фильтру. Все лишнее, примесное, несущественное уходит в землю, остается сухой остаток, формула национального своеобразия. Франция – одна из немногих стран, чей образ у каждого складывается с детства. У меня такой же, как у большинства. Д'Артаньян, он же Наполеон и фан, фан тюльпан Великий магистр тамплиеров, он же граф Сен-Жермен и граф Монте-Кристо. И, конечно, Манон Леско, она же королева Марго и мадам Помпадур. Можно обозначить эту триаду и иначе, причем прямо по-французски. Слова понятны без перевода. «Авантюр, мистер, амур». Клише, составленное из книг и фильмов, так прочно, что никакие сведения, полученные позднее, и даже личное знакомство с реальной Францией, уже не способны этот образ изменить или хотя бы существенно дополнить. А главное, не хочется его менять. Настоящая, а не книжная Франция – такая же скучная прозаическая страна, как все страны на свете. Ее обитатели больше всего интересуются не любовью, приключениями и мистикой, а налогами, недвижимостью и ценами на бензин. Поэтому перлашес – истинная отрада для франкофила, числу число которых относится 99% человечества, за исключением разве что корсиканских и новокаледонских сепаратистов. На перлашес ни бензина, ни налогов. Недвижимость, правда, представлена весьма наглядно, но метафизический смысл этого слова явно перевешивает его коммерческую составляющую. Если все же говорить о коммерции, то первый участок на Шаронском холме – площадью в 17 гектаров, был приобретен городом Парижем у частных владельцев 23-го 12 и последнего года Первой Республики, то есть в 1804 году. Кладбища, располагавшиеся в городской черте, превратились в рассадники антисанитарии. Посему мэрия распорядилась перевести миллионы скелетов в катакомбы, а для новых покойников учредила паркообразные некрополи в пригородах. Поначалу кладбище нарекли «восточным». Но прижилось другое название, нынешнее. Она означает отец Лашес. Лашец». Когда-то здесь доживал свой век знаменитый Франсуа де Лашес, духовник короля Солнца. В первые годы, как это обычно и бывает, мало кто хотел хоронить дорогих родственников в непрестижном захолустье, Поэтому власти предприняли грамотный пиаровский ход. Переселили на Перлашец некоторое количество звезд. Начало было не вполне удачным перезахоронение останков Луизы Лотаренгской, ничем не выдающейся супруги, ничем не выдающегося Генриха III, не сделало кладбище модным. Однако, за что я больше всего люблю Францию, так это за то, что здесь с давних пор литература значила больше, чем монархия. Когда в 1817 году на Шаронский холм перенесли останки Абеляра, Ла Фонтена, Мольера и Бумарше, упокоение на Перлаше стало почитаться за высокую честь. Тогда-то и было положено начало перлашезовскому туризму. 200 лет здесь закапывают в землю знаменитых и или богатых покойников, поэтому такого количества достопримечательностей нет ни в одном другом некрополе мира. Начну, пожалуй, с той, про которую детям советской страны рассказывали в школе – со стены федералов. Отлично помню школьный урок истории, посвященный столетию Парижской коммуны, кровавая майская неделя, версальские палачи, мученики кладбища Перлашес. Вероятно, именно тогда я впервые услышал это название – Сегодня поражает не сам факт казни, в конце концов коммунары пока были в селе, тоже расстрелами не брезговали, а соединение несоединимого. Обычно в смерти доступ на погост закрыт. Умирают и убивают где-то там, за оградой, в большом и опасном мире. А сюда привозят лишь бренные останки, уже распрощавшиеся с душой. На Перлашец же попахивает живой кровью, потому что здесь убивали много и шумно. Сначала в 1814 году, когда русские казаки перекололи засевших на холме котятов военной школы, а потом в 1871, во времена коммуны. Французы несколько дней полили друг друга, прячась между гробниц и убили почти тысячу человек. Но этого им показалось мало, и полторы сотни уцелевших революционеров были расстреляны майским утром у невысокой стенки. Теперь в этом секторе хоронят коммунистов, и венки на окрестных могилах почти сплошь красного цвета. Никогда не видел на старинных кладбищах у могил, которым 100 или даже больше лет такого количества живых цветов. Многих из тех, кто лежит на перлаше, помнят и любят. Должно быть, именно поэтому здесь совсем не страшно и даже не очень грустно. Вот розы, хризантемы и лилии на респектабельно-буржуазной гранитной плите, приютившей Эдит Пиаф и ее молодого мужа, греческого прикмахера, которого великая певица хотела сделать звездой эстрады, но не успела. «Моих скромных ботанических познаний не хватит, чтобы назвать всю флору, которой усыпана могила Ива Монтана и Симона Синьоре». В этом изобилии чувствуется некоторая истеричность. У всех свежа в памяти недавняя история с эксгумацией тела Монтана. Некая Аврора Дроссар, 22 лет от роду, утверждала, что он ее отец и добилась таки генетической экспертизы через суд. Покойника достали, отщепнули кусочек, но анализ ДНК факта отцовства не подтвердил. И певца закопали обратно. Жалко Монтана. Я помню его молодым, красивым и всесоюзно любимым. Когда поет далекий друг. А еще я помню фильм «Девочка ищет отца». И поэтому ненавидимую всем французским народом Аврору Дроссар мне жаль еще больше, чем Монтана. Ему-то что? А каково теперь живется на свете ей, бедняжки? Целая толпа людей деловито щелкает фотоаппаратами у памятника, украшенного красно-белыми букетами по цветам польского флага. Здесь усыпальница бессердечного Шопена. Бессердечного в том смысле, что композитор был похоронен без сердца, увезенного за тысячу километров отсюда в Варшавский костел. Главное архитектурное сооружение кладбища – мавзолей графини Демидовой, урожденной Строгановой своими размерами и помпезностью очень похожи на новорусские дачи по Надрублевским шоссе. Старые русские тоже когда-то были новыми русскими и хотели пускать пыль в глаза. Так что ничего нового под солнцем нет, в том числе и русских. Что было, то и будет. Новорусские и новориши, какими были когда-то и Демидовы со Строгановыми, со временем уяснят себе, что истинное богатство не в гигантомании, а во вдумчивости. И подлинная эффектность – та, что адресована не вовне, но внутрь. Такова, например, усыпальница богача с почти русской фамилией Раймонд Руссель. Он писал стихи и прозу для собственного удовольствия, а в последние годы жизни увлекся шахматами. Похоронен один в 32 местном склепе по числу шахматных фигур. Если поломать голову над этим мудренным месседжем, расшифровка получается примерно такая. Здесь покоится король растерявший в долгой и трудной партии всех своих пешек и слонов, но, тем не менее, одержавший победу. Много времени у меня ушло на поиски захоронений двух иностранцев, которых мало кто навещает. Я еле нашел их среди тысяч одинаковых табличек в Колумбарии. Исадора Дункан» родилась в 1877, умерла в 1927, «Эколь дю Балле де л'Опера де Парри». И Нестер Махно. Родился 1889, умер 1934. Это были особенные люди. На протяжении всей жизни обоих, каждого на свой лад, их сопровождали вспышки молний и раскаты грома. Теперь затаились двумя скромными квадратиками среди тихих безвестных современников. Тоже своего рода месяч, и разгадать его потруднее, чем Росцелевский.